Я стою, думаю о буфете, куда не могу пойти. Там тот стол, за которым мы когда-то сидели с ней. Пахнет уже крутой русской зимой, хотя снегу и тут еще нет. Какая могила ждет меня там, в Батурине? Старость отца и матери, увядание моей несчастной сестры, нищая усадьба, нищий дом, голый низкий сад, по которому дует ледяной ветер, Зимний лай собак, зимой, когда дует вот такой ветер, он какой-то особенный, ненужный, пустынный. Хвост поезда тоже бесконечный. Напротив, за барьером платформы, высится метлый голых тополей. За тополями на мерзлой булыжной мостовой ждут седаков захолустные извозчики, вид которых без слов говорит о тоске, о скуке того, что называется курском. Под тополями стоят на платформе закутанные и подпоясанные концами шалей бабы с посиневшими от стужи лицами, угодливо кричат, зазывают, продают этих самых баснословных гусей, огромных ледяных в пупырчатой коже. Те, что уже запаслись кипятком, бодро бегут с вокзала назад в теплые вагоны, с удовольствием зябнут, с ернической веселостью торгуются на бегу с бабами. Наконец, с адской мрачностью взрёвывает вдали паровоз, угрожая мне дальнейшим путём. Безвыходней всего было то, что я не знал, куда она скрылась. Если б не это, я бы превозмог всякий стыд, давно бы настиг её где-нибудь и какой угодно ценой вернул себе. Дикий поступок ее был, несомненно, припадком безумия, раскаяться, в котором ей мешает тоже только стыд. Мое новое возвращение по дочи кров был уже не похоже на то, что было три года тому назад. На все я смотрел теперь другими глазами. И все в Батурине оказалось еще хуже, чем я представлял себе в дороге. Убогие избы деревни, дикарские лохматые собаки и дикарские обледенелые водовозки возле порогов, вросших в железную грязь, колчи этой грязи по проезду к усадьбе. Пустой двор перед угрюмым домом с печальными окнами, с нелепо-высокой и тяжкой крышей времен дедов и прадедов и двумя темными от навесов крыльцами дерево которых сизо от древности, все старое, какое-то заброшенное, бесцельное, и бесцельный холодный ветер гнет верхушку заветной ели, торчащей за крыши дома и жалкого в своей зимней ноготе сада. В быту дома я нашел переход уже к грубой бедности. Замазанные глиной трещины печей, полы для тепла постланы мужицкими попонами. Один отец старался держаться как бы в противовес всему этому. Похудевший, уменьшившийся, совсем седой, он был теперь всегда чисто, брит, гладко причесан, одет не с прежней небрежностью, Мучительно было видеть эту подтянутость старости и бедности. Держался, очевидно, ради меня, ради моего позора и несчастья, бодрее и веселее всех. Раз он сказал, держа папиросу дрожащей уже высохшей рукой, глядя на меня снежной грустью. Ну что ж, друг мой, все законно, и все треволнения, и все горести, и радости и молодости, И мир в покой старости, как это сказал он засмеявшись глазами, Миный наслаждение черт бы их побрался всем. Мы всей глуши уединение дыша свободою полей в смиренной хижине своей вкушаем мирный наслаждение.